Глава пятая. Через несколько минут пиццы были готовы, и теперь мать и принял предложение выпить пиво. Линус дал Хенрику сто крон и отправил его к барной стойке. «Кого хрена?» — возмутился Хенрик. «Ты что, теперь и со мной будешь разыгрывать большого босса?» «Буду. Но сейчас дело в том, что из нас только тебе уже есть восемнадцать, и тебе продадут». «Что за фигня? Кажется, тебе достаточно просто сказать, и тебе дадут все, что захочешь». Так это не работает. Иди уже». Несмотря на то, что Хенрик, по его собственным словам, торопился, он поплелся к барной стойке. Линус не питал иллюзий что его новый статус что-то значит в обычном мире, а отказ в продаже пива был бы приравнен к поражению. Чиве наверняка достаточно было бы щелкнуть пальцами, и пиво пролетело бы само, но Линус еще не достиг этого уровня. Пока не достиг. Ни Хенрик, ни Матти не издали ни звука после стычки с латиносом, Только сидели, разинув рот, пялились на Линуса, пока им не принесли пиццы. Линус свернул свою капричевозу трубочкой, откусил большой кусок, прожевал и проглотил. мати положил руку ему на плечо и сказал. «Окей, и как же у тебя это получилось?» «Кое-что произошло». «Это имеет отношение к Чиву?» Линус кивнул. «Я там был. Он схватил меня, пытал, подвесил на крюк, а потом меня спасли». «Кто?» Линус долго смотрел на Матти. «А сам как думаешь?» Матти скорчил недоверчивую гримасу и помотал головой. «Не-не, не-не-не, быть не может». Хенрик подошел к столу и с такой силой поставил пиво перед Матти, что немного его расплескал. «О чем вы?» — спросил он. «Чего быть не может?» «Линус», — ответил Матти и показал на него ладоню, слон демонстрировал цирковую достопримечательностью. Линус тут задвигает, что тот чувак с лицами или масками или что там у него. Типа он спас Линуса от Чива. Я теперь с ним, сказал Линус. Вот так. Линус снова откусил от пиццы, а Хенрик в это время усаживался за стол, глядя на свою акапулько, а потом пару раз глотнул и покачал головой. Блин, меня сейчас стошнит Не могу это есть. Твою мать, Линус, зачем ты так? Я думал, тот браток из нас котлету сделает. Да какой он браток, сказал Линус. Ты не слышал, что я сказал? Я теперь с ним. Я не врубаюсь. Хенрик отодвинул пиццу. Не понимаю, о чем ты. Мать отреагировал спокойнее, чем Хенрик, и уже съел четверть острой пиццы субкоманданты Маркос, запив ее парой глотков пива. Помахал рукой около рта и обратился к Хенрику. Это не могло пройти мимо тебя. Чувак теперь заправляет. Всем. Все, кто идет против него, кончают с собой или пропадают. И он толкает кокс, чище которого никто никогда не видал. Дядя Линуса же пишет об этом. — У меня нет времени читать газеты, — сказал Хенрик. — Задают до хрена, так что... — Живот болит, — матьти посмотрел на Линуса. — Говоришь, ты теперь с ним. Что это значит? За время краткой лекции матьти Линус успел справиться с первой пиццей и уже не чувствовал голода. Вторую можно будет посмаковать. Он наклонился вперед над столом и жестом призвал остальных сделать так же. Когда головы оказались настолько близко, что можно было говорить шепотом, Линус сказал... Это значит, в частности, что у меня самая мощная поддержка. Вы же видели латиносов? И еще это значит, что у меня есть килограмм, того кокса, о котором сказал Матти. И еще это значит, что вы должны ссать кипятком от радости, что меня знаете. В наступившей тишине Линус воспользовался моментом и рассказал о качестве товара, установленной на него цене. Каждый получит сотку от цены реализации за грамм, кроме того, разрешается накинуть еще максимум сотку сверху. В целом речь шла о возможной прибыли в 200 тысяч. Когда Линус назвал цифру, за столом снова стало тихо, а потом Хенрик встал и сказал. — Мне надо обратно. — Сядь, — сказал Линус. — Ты не слышишь, что я говорю? — Да, — поддакнул мать и сядь. Хенрик снова сел, мрачно покосился на нетронутую пиццу и сказал. — Все это звучит отлично и все такое, но я вообще-то учусь в школе. — Зачем? — спросил Линус. — Чтобы получить образование, а ты что подумал? И зачем оно тебе? Не знаю, видимо, чтобы поступить в университет. А потом? Найти работу, как все нормальные люди. Как кто? Хенрик заерзал, продолжая смотреть на пиццу, словно она виновата в отсутствии у него планов на будущее. Лен узнал, что Хенрик понятия не имеет, зачем он учится. Просто его, не особо-то и спрашивая, заставили родители. Да и оценки у него были плохие. «Давай еще раз сначала», — сказал Матти. «Ты говоришь 90%, ты говоришь 500 за грамм, и знаешь, что я тебе отвечу?» «Отвечу я полная херня. Такое качество не достать, а если бы можно было, это бы стоило... Я, конечно, не настолько в теме, но минимум две штуки за грамм, минимум!» «И тем не менее», — ответил Линус, «поверю, когда сам увижу. Увидишь».